Глава 15. Подготовка к экспроприации несправедливо нажитого противника имущества растянулась на целых 3 дня. Причем к тому времени даже купцы уже убрались в освояси, лишив меня возможности полазить по самому настоящему парочнику. Конечно, не факт, что мне разрешили бы это сделать, а потому возможность была только гипотетическая. Но все равно обидно. Хотя утешало то, что вскоре у меня будет такая возможность. И никому напрашиваться даже не придется. Будет у нас свой корабль с Блэк Джеком и... А, нет, это не отсюда. А если серьезно, то эти три дня бездомный клан гудел, словно растревоженный улей. Работа нашлась для всех без исключения. Впрочем, люди и так не бездельничали, как я понял. Просто в эти дни все стало нагляднее, что ли. Готовились к походу всерьез, несмотря на то, что участвовать в нем должны были лишь 10 человек. Помимо Кузнеца, меня и, разумеется, Каи, с нами должны были отправиться еще семь человек. Меня, если честно, состав будущей абордажной команды изрядно напрягал, но выбирать было не из чего. Но еще больше напрягало то, что в эти дни на меня и легла нагрузка по тренировке части этой самой команды, четырех подростков, которым мы решили доверить револьверы, выполняя данное мной несколько дней назад обещание. Построил я будущих великих воинов рядом с наскоросколоченным столом, на котором разложил оружие и боеприпасы. Прошелся вдоль строя, глядя в горящие энтузиазмом глаза. И не выдержав, отправил их всех домой. А потом пошел к кузнецу скандалить. Орал я в кузнице знатно и самозабвенно, выражая свое недовольство сразу на двух языках. А потом, немного успокоившись, сумел сформулировать фразу на местном. «Я детей хоронить не собираюсь», — развернулся и вышел. Сел на берегу моря, вдохнул свежего воздуха и откинулся на песок, заложив руки за голову. В таком положении меня и нашла Кая. Молча уселась рядом и какое-то время просто ждала, что я заговорю первым. Не дождалась. «У нас не принято, чтобы женщины брали в руки оружие», — наконец выдала она. «Только когда совсем нет выбора». «С чем я вас и поздравляю», — буркнул я, даже не повернувшись в ее сторону. «Женщины не умеют сражаться, а мальчиков учат этому с детских лет. Рад за них. Тут я повернулся, наконец, к девушке и продолжил. Раз они у вас все умеют, вот и ведите их в бой сами. И сами потом рассказывайте матерям, почему кто-то из них погиб. Им еще в игры играть, в глазах азарт, в жопе шило. А страха я там совсем не увидел» понимаешь, что будет в первом же бою? И что ты предлагаешь?» «Да хоть дедов вон давайте научу», вспылил я. «Они взрослые, знают, что делают и на что идут». «И они вполне владеют луком», хмыкнула девушка, а потом просто встала и ушла, чтобы вернуться через некоторое время с четырьмя девушками лет тридцати. Хотя, может, и старше. Возраст я у наших девушек определять так и не научился. Что уж говорить об иномерянках». Но надо сказать, что они мне понравились больше, чем предыдущие кандидаты в «Стрелки». И дело даже не в том, что в этот раз на них было приятно смотреть, да и подержаться, показывая, как правильно встать было за что. Нет, просто на этот раз в глазах стажеров не было никакого азарта. Только решим и сделать все как надо. И мне это нравилось. С таким настроем и проживут подольше, и работу выполнят. А война все же работа, как к этому не относись. Учились девушки вполне усердно, методично расстреливая мишени, укрываясь за подготовленными препятствиями, а по вечерам отливая пули взамен потраченных. На сегодняшний день все четверо могли быстро опустошить барабан револьвера, ни разу не промахнувшись и особо не высовываясь из-за укрытия. Но это на тренировке, а как оно будет в настоящем бою, время покажет. «Я вот что думаю», – растерянно признался я Ламару, глядя на вытащенный на берег рыболовный кораблик, борта которого как раз закончили оббивать кожей хищного воздушного шара. «А как мы на корабль-то попадем?» «Ты же говорил, что все учтено!» Как мне показалось, ехидно уточнил кузнец, вышедший со мной на берег отдохнуть после тяжелого дня. «А ты не говорил, что сам старый пират?» Тут же парировал я, вспомнив обмолвки Каи. «Но на лодке корабли я еще не захватывал. Все когда-то бывает впервые», — пожал плечами я. «Так что, есть идеи?» «Все уже приготовлено», — отмахнулся Ламар. «Что там с твоими стрелками, Справится? «А я знаю», — удивился я. «Вроде справится, а как там в бою будет, посмотрим». И почти синхронно вздохнув, мы отправились помогать спускать судно на воду. А потом всей командой крепили на бортах недавно сколоченные щиты, также обтянутые кожей. Ну и припасы грузили, куда же без этого. Воду, еду, небольшой запас дров для маленькой жаровни — которую я, кстати, никак не ожидал здесь увидеть. А потом кузнец принес приготовленные веревочные лестницы с крюками, позаботился прекрасно, зная те тонкости, о которых я даже и не думал, не имея нужного опыта. Отплытие назначили на утро следующего дня, даже не знаю, по каким причинам. Ламар что-то прикидывал, долго стоя на берегу, думал, хмурился, а потом буднично сообщил, что пойдем на их родной остров. Так хоть какой-то смысл есть. На море нам корабль не взять, признался он уже за ужином. Нас вырежут даже без магов, пока будем на борт подниматься. Это если вообще сумеем близко подобраться, что тоже не факт. Тогда почему-то согласился, не понял я. Я-то, если честно, море второй раз в жизни вижу, а корабли вообще в первый. Да я так и понял, усмехнулся кузнец. Кая рассказывала, как ты на них глазел. Ну да, было, вздохнул я. «Так ты не ответил, почему согласился на мой план, если он невыполнимый?» «А кто сказал, что я на твой план согласился?» «По-другому все сделаем, тоже с риском, но выполнить можно, заодно разведаем, что там и как». «Когда я был на том острове, там находился всего один парусник», — вспомнил я, «но довольно много магов, человек пять точно». «Это нормально», — пожал плечами кузнец. «Остров только захватили». Там сейчас лишь солдаты и рабочие для постройки жилья. Одного корабля им хватит, при условии, что рядом постоянно проходят их торговые суда. А магов много на тот случай, если кто-то нападет. Они считают, что этого достаточно. А этого достаточно? «Мы пришли на трех ладьях», — ответила молчавшая до этого Кая, «и не справились, ни один их маг не погиб. Их маги живут на корабле, на всякий случай решил уточнить я, или на суше». «Не знаем, но думаю, что на суше. Кто в здравом уме будет жить на корабле, если есть возможность спать, не качаясь? Так что на кораблях обычно остается только часть команды», ответил Ламар. «Поэтому и пойдем на остров. Если сможем подобраться поближе незамеченными, тогда справимся. Ну тебе виднее». Море встретило нас противным мелким дождем, так, словно уже началась осень. Я сидел на лавке под парусом, смотрел на однообразную картину за бортом и кутался в плащ. Рядом со мной, плотно прижавшись к боку, дремала сидя Кая, а напротив за правилом устроился довольный Ламар. Вот уж кто действительно был сейчас счастлив. Еще вечером Кая по секрету шепнула мне, что ее отец уже лет десять как осел на суше и не ходил в море, но, судя по его нынешнему виду, очень скучал по своему прежнему занятию. Вот уж правда, старый пират. «Где этот ваш чертов остров уже?» Не выдержав, в очередной раз спросил я, поправляя воротник плаща, по которому мне прямо за шиворот затекла тонкая струйка ледяной воды, противно прокатившаяся по позвоночнику. «Двое суток в пути». И так же, как в прошлый раз мой вопрос проигнорировали, разве что Ламарх, мыкнув, ответил то же, что и в прошлый раз. «Скоро». Настроение прямо располагало поворчать, но я только выдохнул сквозь зубы, и, обернувшись, посмотрел, чем заняты остальные члены команды. Как и ожидал, седые ветераны спокойно спали, также укутавшись в плащи, свято соблюдая принцип «солдат спит, а служба идет». Ну а девушки, склонив головы друг к другу, о чем-то беседовали, наверняка перемывая кому-то кости. Хотя, может, я и предвзятый, они обсуждали красоту вчерашнего заката, но вряд ли. И только один я, человек испорченный цивилизацией, маялся, не зная, куда себя деть. Плюнув, правда, только мысленно, я вынул руки из рукавов, и в который уже раз за эти два дня принялся тренировать единственное магическое построение, которое мне удавалось. Все тот же диск. Кая сказала, что если его правильно использовать, то он вполне послужит и щитом, но проверять, кидая в меня заклинания, не стало. Да и я не горел желанием становиться мишенью, но это не значит, что не нужно тренироваться, а вось пригодится». Вопреки уверениям Ламара, остров появился на горизонте только часа через четыре. И, как выяснилось чуть позже, приплыли мы к нему с противоположной от бухты стороны. Как Ламар смог в открытом море, где нет ориентиров, суметь вывести наше суденышко точно к цели, я даже примерно не знал, а когда спросил об этом, то нарвался на вполне предсказуемый ответ. «Я здесь всю жизнь прожил». Вот и поговорили. А я-то думал, что мне сейчас расскажут про тонкости морского ориентирования, с какой стороны мох на кораллах, там и север, или мох на кораллах, в отличие от деревьев, не растет. Сам пошутил, сам посмеялся мысленно и опять принялся ждать, когда же мы, наконец, причалим. А потом искренне радовался, как ребенок, ступив на твердую землю. Высадились мы в небольшой бухточке на юге острова перед самым закатом. И, примерно прикинув, где мы находимся, Ломар тут же решил отправить разведку, чтобы узнать, что нас здесь ждет. Одно дело, если на острове дежурит один корабль перцев, и совсем другое, если их несколько. В слепую идти не просто опасно, а ограничит уже самоубийством. И мы пошли. Мы это, как обычно, я и Кая. Кая, как самая шустрая и боеспособная из присутствующих местных, а я просто, чтобы не отпускать ее одну. Волнуется Ламар за родную кровь, хоть девушка и взрослая уже а то что я ее в обиду не дам он уже видел хотя если уж на то пошло как мак она и сама кого хочешь обидит красота после того как высадились на сушу ко мне вернулся природный оптимизм уже час продираемся через заросли а комаров все еще нет комаров переспросила кая из коверков незнакомое слово а что это «У, -у, у сделал я таинственный вид и продолжил это такие летающие штуки которые пьют кровь «Они водятся в вашем мире?» – напряглась девушка. «А почему тогда к нам не переходят? Наверное, редкий вид?» «Не, совсем не редкий», – помотал головой я. «Стоит углубиться в лес, и их вокруг тебя уже тысячи». «И вы живете только в полях?» «В полях они тоже есть, особенно когда трава большая или болото рядом». «И как вы выживаете?» – с явным страхом в глазах уставилась на меня волшебница. «Ну, живем как-то», – пожал плечами я, а потом, улыбнувшись, признался. «Комары, они совсем маленькие. Тфу на тебя!» — возмутилась девушка, уже новоображавшая себе орды летающих вампиров. Но зато хоть немного повеселела, отвлеклась от дурных мыслей. А в том, что они у нее в голове роятся, я был уверен. Считаю у себя дома находится, а приходится таиться как вору. До знакомых мне мест дошли довольно быстро, и дальше вперед вышел уже я, ведя девушку на скалу, с которой было хорошо видно лагерем перцев». Вот только стоило мне подойти к уже заросшей тропе от озера до пещеры, как внутри словно засвербело, подмывая меня отклониться ненадолго от задания, просто чтобы убедиться, что портал в мой родной мир еще на месте. Нет, -ка, я объясняла мне, что он был здесь всегда и, скорее всего, всегда здесь будет, но... А я даже не знала про вход с этой стороны. Явно удивилась девушка, когда я показал ей на пещеру, вход в которую уже практически полностью зарос кустарником. Впрочем, неудивительно, наверняка я там семян много уронил светок, а земли на входе было и так полно. Еще и разрыхлил ее, пока копал выход из пещеры. Хотя то, что отверстие теперь сложно заметить со стороны, меня только порадовало, меньше посторонних шастать будут. Собственник внутри меня давно воспринимал пещеру и портал как свое имущество, и я дико злился, представляя, как по моей пещере шныряют имперские маги. Его и не было, пожал плечами я. Самого откапывал. Три дня потратил, между прочим. Но и с драконом поссорился немного. В смысле поссорился? Не поняла Кая, но я только отмахнулся, сообразив, что не стоит рассказывать о нашем знакомстве с рептилией. Обидится еще? Несмотря на мои опасения, портал оказался на своем месте и все так же светился высоко над полом, заставляя вспомнить, что близок локоть да не укусишь. «Слушай, а как вы в него входили?» Задумчиво уточнил я, сообразив, что вряд ли местные каждый раз таскали с собой лестницы. Вместо ответа девушка зажгла в руках небольшой белый шар, который тут же осветил часть пещеры не хуже фонарика. Сейчас покажу. Освещая нам путь, Кая не спеша пошла к порталу и, пройдя мимо него, подошла к стене, а потом направила луч света вверх. И я увидел, что прямо над нами, примерно на той же высоте, что и портал, в стене проделано еще одно отверстие, на этот раз явно рукотворное. Там и доска широкая есть, закрепляли и шли как по мостику. И вход в пещеру тоже там, уже зная ответ, покачал головой я. Замаскированный. Если постараться, то найти можно, пожала плечами девушка. Но не думаю, что имперцы уже начали прочесывать остров. Так может... Попробуем, с полуслова поняла меня волшебница и, дождавшись, пока я встану у стены, скрепив руки в замок, разбежалась и прыгнула вверх, используя мои руки как опору. Но и я толкнул вверх изо всех сил, а потом и поймал Каю, когда она с первого раза не смогла зацепиться за край отверстия. Взобраться наверх у девушки получилось только с третьего раза, а уже потом она сбросила мне веревку, и я залез следом. С тоской оглянулся на портал, посмотрел на массивную доску и скобы, на которых она крепилась, вздохнул и последовал за напрягшейся волшебницей по довольно широкому коридору в скале. «Скучаешь по дому?» – неожиданно обернувшись ко мне, задала вопрос девушка. «Кто там у тебя?» «Друзья, родители», – пожал плечами я. «Не то чтобы прямо скучаю. Наверное, мне просто нужно твердо знать, что когда будет нужно, я смогу вернуться». «Просто знать?» «Ну да». Я задумался, не зная, как объяснить. «Не знаю, я такой или у всех так, но когда влезаю в очередную авантюру, мне нужно знать, что в любой момент могу из нее выйти». А скучаю или нет? Здесь я скучаю по своему миру, там буду скучать по вашему. Это нормально. Ну-ну, хмыкнула Кая и уже отвернувшись, словно мимоходом уточнила. А жена, дети? Чи, не понял я, а сообразив усмехнулся. Да нет, как-то не получилось у меня с этим. Не слишком хорошая кандидатура. Не богат, да и на одном месте усидеть не могу. Влюбиться в такого можно, выйти замуж страшно. На этой оптимистичной ноте мы и подошли к скрытой двери в скале, которую я даже не сразу заметил, если честно. Просто тупик, заканчивающийся каменной плитой, которая отъехала в сторону, стоило Кае дернуть за рычаг торчащие стены сбоку. Скрежет открывающейся двери эхом пронесся по пещере, заставив меня вздрогнуть, а потом и вовсе выдернуть из кобуры револьвер. «Так мы весь остров на уши поставим». Шепотом, как будто в этом был какой-то смысл, проворчал я. «Не должны», — так же тихо прошептала девушка. «Идем». Очередной коридор вывел нас на северную сторону скалы, и, осторожно выглянув через заросшее густой растительностью отверстие, мы дружно выдохнулись с нескрываемым облегчением. «Повезло».